Бессилен перед тобой, что я только бессловесный слуга, лишь покорное животное, и потому ты позволил мне следовать за собой. Да, мы с тобой объехали из десятых стран, попадали в перестрелки, избегали опасностей. Я учил, организовывал, натаскивал, пытал, занимался провокациями, а ты сидел дома. Я был уверен, что ты бессилен передо мной, и я потерял бдительность. А ты убил меня тремя выстрелами в затылок. Ты, Жан Дени, убил меня, Августин Ордье, тремя выстрелами в затылок. Это неправда! Это неправда! Это неправда. Я... Решил судить Ордье, только убедившись, что он никогда не предстанет перед настоящим судом. Только тогда я решил судить его сам. Да, я казнил его тремя выстрелами в затылок, произнеся ему свой приговор. Я не хочу сейчас повторять его здесь. Это была казнь палача человеком. А вот потом я все чаще и чаще стал задавать себе один и тот же вопрос. Ну и что? Что? Что изменилось в мире после этого? Ничего. И вот тогда я решил судить его второй раз. Я решил предстать перед миром в облике Августина Ордье. Умелая пластическая операция сделала нас почти двойниками. И восемь лет я шел по путям, которыми прошел бы он. Я знал квартиры, явки, людей, чиновников, даже президентов. Я знал номера сейфов, шифры, коды и адреса главных военных преступников, без расположения хранилищ, оставленные рейхом для будущего. Я знал все, что знал бы он. А что вы хотите? Ведь 30 лет изо дня в день поединков ненависти, зависимости сыграли свое. И я стал действовать, как он. Думать, как он. И даже видеть его сны. Поэтому, знаете, давайте больше не будем вспоминать о Жане Дыни. Да не... Нет больше, Жанна, да Дени, не... нет! Как говорится, река высохла, унесла все с собой. Здесь есть Августин Ордье, кавалер железного креста, рыцарского креста с бриллиантами, начальник гестапо Ноэль-Ноэль, Нации номер семь. Нации номер семь Августин Ордье вспоминает лучшие дни своей жизни. Ордье... Нет, не Ордье, а Жан Дени, оглянулся на голос. Но призрака настоящего орде в камере нет. Рядом человек в пасторской сутане. Нуэль-Нуэль, железный крест, рыцарский крест с бриллиантами. А что может быть угоднее Господу? Вот уж не знаю, рад ли я приходу еще и слуги Господня. Вы хотите сказать, что давно не исполняли приличествующих христианину отправлений? Больше! Я не могу сказать, даже верю ли я в самого Господа Бога и в триединство Его. Но даже если бы вы были атеистом, мой долг навестить вас. Ха! Я знаю, что ваша идея заставляла вас не раз поступать вопреки от природы доброму сердцу вашему. Но ведь вы искали путь миллионов ко всеобщему благу. А это уже печаль избранных. Сколько вам лет-то, святой отец? Ну, это почти святотатственно, но мне 33 года И вы так похожи лицом на сына Господнего? Господь не по силам моим наградил меня сходством с единственным сыном своим. Ну, я питал, конечно, горячую веру в детстве до 12 лет. Моя старшая сестра Рут, заменившая мне мать, даже мечтала для меня о судьбе священника, но... А что случилось в 12 лет? забылось сейчас. Есть многое, чего не хочется вспоминать Я понимаю Я пришел не для того, чтобы ворошить прошлое, может быть, тягостное для вас Вы любите музыку, Святой Отец? Или только церковную? Ну почему церковную? Мы сегодня открыты для современной музыки. Она приводит в наши храмы заблудшие души. Ну для вас-то я не заблудшая душа. Ваше сердце сейчас, Юдоль, печали. Такое открывается Господом только для избранных. О, -о, -о. это значит я, Августин Ордье, избранник Божий? Да, вы, Августин Ордье, Избранник Божий. И меня 16 раз приговоренного к смертной казни возлюбил Господь? Да. А иначе бы Он встал на вашем пути. И вы не смогли бы сотворить то, что вам было предназначено проведением. В великих деяниях ваших были тысячи избранных, но Он вам дал жезл веры. И только поэтому за вами пошли миллионы. И миллионы нашли свою смерть тоже благодаря воле Всевышнего. Конечно. Ничто на земле не делается без воли Отца нашего И то, что я, как вы сказали, избранник Божий Теперь сижу в этой стеклянной клетке Это тоже Его воля Среди тысяч избранных есть десятки Которым Бог оставил жизнь после великих катаклизмов Чтобы зерна пути их возросли заново Значит, Господь Бог повенчался с фашизмом Без его воли не случилось бы того, что было историей и жизнью миллионов, и искавших, и павших, и вершителей, и вершивших. И вы, Августин Ордье, знаете, о каких людях я говорю. Да, это я знаю, я это знаю. И знаю по именам, по паспортам, по приметам, по тайникам проводникам, по вкладам и надежным людям, без которых ни я, ни они не могли бы спасти ни себя, ни все, что нам принадлежит и все, что еще предстоит нам. Вот именно. Ради того, что предстоит нам, вы должны забыть все, что только что перечислили. Это вы мне это советуете? Я вам советую забыть. Да, я вам советую забыть. А если от меня этого добьются пытками, другие не вы? Я не могу гарантировать, что суда над вами не будет. Но то, что вы не узнаете, что такое хотя бы подобие пытки, это так. Не я, сам Господь. Охранит вас от этого. А вы от меня ничего не хотите узнать. Я только слуга, скромный посланник, который задаст вам вопросы, когда на то будет воля и необходимость. И пусть эти малые твари, господни, будут напоминать вам о вечной милости его. Пастор протягивает Ордье шляпу с котятами. Два белых котенка. старой террорской шляпе. Господи, как 76 лет тому назад. Я обещаю, что суда над вами не будет. Суд можно откладывать из месяца в месяц, из года в год. 88-летний больной старый человек не должен отвечать за преступления, совершенные полвека назад. Да будет вечно жить... Апостол-национал социализма Августин Ордье. Наш духовный старший брат, герой, воин. Тихо, тихо во сне. В нашей стране есть места не хуже вашего родного Рытенбурга. Если Ордье преступник, то мы тоже все преступники. Хватит ворошить старые раны и воскрешать тени полуживых наций. Хватит. Ворошить старые раны. А я-то думал, Что мир хоть немного вздохнет облегченно, Узнав, что кара настигла палача. А выходит, мир-то сам стал инвалидом. Ну, а тогда зачем мир? Ты зовёшь нас в свою пучину. Что Ты нам можешь предложить вместо света любви и невинности, холод кафедральной Господней любви, мучения и мгновенный пепельный жар плоти, сатанинские перещения власти, Одиночество от края до края без меры и границ. Кровь на наших руках, измену любимых и казавшихся любящими. Холод взрослеющих детей, неизбывный вечный страх расплаты за любую радость, за самое малое откровение, пустоту надежды, которая вечно оборачивается блефом, Преступлением перед всеми, перед самим собой, перед щитой души своей. В мире, где она тает, невинная душа наша. Маленькое горячее сердце, что любит и держит весь мир в изначалье нашем. В бессмертии и любви детство человечьего. Ну а зачем снова эта флейта? «А я забыл о ней! Я забыл о ней! Я разучился! Ну, зачем ты поешь, флейта, крысолова? Что, так тебе надо обессердечить нас?» В камере появился журналист. Тот самый, что брал у Орде первое интервью. «Вы заявили при первом интервью, что не испытываете никаких мук совести. Вы по-прежнему готовы повторить Но это?» Но это же не крыса, это сердца наши уходят вслед за тобой, за ним из мира людского!» «Вы сказали, что делали только то, что считали верным». Остаются только пустые города. Может быть, вы так стары, что не помните 30 тысяч расстрелянных только здесь, в Най Найльнее? Только холод камней. Или вы хотите сказать, что никогда не утруждали себя подсчетами? Бессердечие. Ты сколько тысяч? Пустота! Я повторяю, сколько тысяч людей вы убили собственными руками. Ну где благо душевная первых лет наших? Из револьвера, из автомата пускали своими руками газ в губки. Простая людская жалость! Или вы забыли свой стек соловянной трубкой внутри? Милосердие! Где? Им вы забивали людей, не щадя сил своих. Тихо! И великодушие. Да, вы большой труженик, Августин Ордиян. Синяя зелень травы, где ты? Вы заявили при первом интервью, что не испытываете никаких мук совести. Вы по-прежнему готовы повторить это? Я понял. Знаете, с чего все это началось? Все началось с того, что я за Марку почтмейстерши утопил котенок. Еще раз котенок. Это сколько же? Сколько? Двое. Двое. Порядок есть порядок. Даже для 12-летнего честного мальчика, который получил за работу марку. Целую марку. Но... Эти двое, они еще здесь, со мной. Запомните, как говорили древние спутник надежды Страх. Может быть, напомнить здесь вам о тех усовершенствованиях, которые вы сами изобрели в лагерях Равенцбреху и Саличути? Утрамбовывание тракторами и бульдозерами, канав живыми людьми, только присыпанными землей? Эти двое еще здесь со мной. А чем плохи были ваши медицинские исследования над заключенными? Вы ведь создали целую медицинскую бригаду и сами развлекались тем, что брали в руки скальпель, шприц, никогда в жизни не имея представления хотя бы о базах медицины. Вы вносили свою посильную лепту в немецкую науку? Например, укол парафинов, сердце, мгновенная смерть. Но парафин дорог, можно ввести просто капельку воздуха. Вообще бесплатный эффект тот же. Вы же всю жизнь любили деньги, искали их везде. Недаром некоторые считали, что вы немало преуспели в финансовом отношении. Да и вообще, где касса най Эля? Деньги, драгоценности, картины, антиквариат, с сворованные вами и вашими людьми. Или, может быть, вы скажете такую малость, где знаменитая коллекция «Флейт 43 единицы хранения»? Среди них даже флейты Древнего Рима, флейты Фуэнтана и Жарани, Пьентковского и Дельфуарта, флейты, флейта, на который играл мой отец Жан-Дени, мой отец Жан-Дени. я у вас пять минут и ни секундой больше. Но наш радиоконцерн внес достаточную сумму, не так ли? Достаточную, но я повторяю, у вас пять минут и не секундой больше. Мне плевать.